Эх, — протянул сладко Бунин, — слава, как очаровательная женщина, так и манит в свои сети. А сколько славных побывало в вашем доме — Станиславский, Немирович, Танченко, дядя Геляй, Короленко, мамин Сибиряк, Куприн. Каждое имя Бунин произносил с особым нажимом, словно отмечая вехи российской культуры. Впрочем, так оно и было. Пожалуй, в половине ноября следует провести очередную среду, и организовывать ее будет Юлий Бунин. Пусть зайдет, мы обсудим программу, — сказал на прощание Николай Дмитриевич. За окном стояла тревожная ночь. Глава пятая. Иван Алексеевич мало выходил из дома, боясь попасть под случайную пулю. Но добровольное заточение имело и благую сторону. В эти дни он много записывал в дневник. 30 октября, Москва, Поварская, 26. Проснулся в 8, тихо. Показалось, все кончилось. Но через минуту очень близко удар из орудия. Минут через 10 снова. Потоп щелканье кнута, выстрел. И так пошло на весь день. Иногда сейчас нет орудийных ударов. Потом следует чуть ли не с каждую минуту. Раз, пять, десять. У Юлия тоже. Часа в два в лазарет против нас пришел автомобиль. Привез двух раненых. Одного я видел, как его выносили. Как мертвый, голова замотана чем-то белым, вся в крови и подушка в крови. Потрясло. Ужас, боль, бессильная ярость. А Катерина Павловна пошла нынче в Думу. Вере нынче опять звонила. Она гласная. Верно идет разговор, как ликвидировать бой. Юлий сообщает, что Комитет общественного спасения послал четырех представителей на Николаевский вокзал для переговоров с четырьмя представителями Военно-революционного комитета, чтобы большевики сдали оружие, сдались. кроме того идут будто бы разговоры между представителями всех социалистических партий в купе с большевиками чтобы помириться на однородном социалистическом кабинете если это состоится значит большевики победили отчаяние все они одно и тогда снова вот вот скандалы Война и так далее. Выхода нет. Чуть не весь народ за социальную революцию. Поздним вечером, когда и ходить по улицам стало опасно, кто-то повертел ручку дверного звонка. Вера Николаевна осторожно через цепочку приоткрыла дверь и радостно проговорила. — Юлия Алексеевич, приятный сюрприз. Пробирался к себе в староконюшенный, да решил к вам завернуть. Путника чаем напоите?» «Даже водки нальем серебряную чарку», вступил в разговор Иван Алексеевич, вышедший из своей комнаты. «Не откажусь». «И расскажу, кого нынче встретил в летучей мыши». «Не бойся самого Александра Македонского». Юля отмахнулся. «Вечно ты, Иван, со своими шутками». «А я хочу вполне серьезно сказать. Горький приехал в Москву. Я был сегодня на спектакле у Никиты Балиева». Сидел рядом с ним в первом ряду. Новость? неистощимый на шутки родоначальник российского конферанца вместе с элегантным петербуржцем Алексеем Алексеевым, благодаря безграничному веселью и остроумию, умевший ловко балансировать на грани рискованного, никогда, однако, не переходя рамки хорошего тона, Никита Федорович еще в 1908 году Создал театр Кабаре «Летучая мышь Его спектакли пользовались неизменным успехом. Любил Балиева и его театр Горький. Любопытное известие, кивнул Бунин. Да мне-то что от этого? Балиев и Горький просили сказать тебе привет. А еще Алексей Максимович бьет тебе челом и просит супругую быть завтра у него на званом обеде. Ну и меня тоже. Так не приглашают? Завтра утром он сам тебе позвонит. А я не пойду к нему. Тем более, что завтра я приглашаю тебя, братец, на обед в Прагу. Вера Николаевна наливала в старинную серебряную чарку крепкий напиток, изготовленный на заводе знаменитого Шуцкого. «Хороша!» — крякнул Юлий хрипловатым боском и закусил неженским огурчиком. крошечным как детский мизинец распространявшим трознящий запах потом с аппетитом принялся за гуся покрытого тонкой розовой корочкой запеченного с ароматными антоновскими яблоками иван алексеевич с доброй улыбкой наблюдал за человеком которого любил так как верно никого на свете когда бунин бывал в москве Он часто заходил в дом тридцать два, что в староконюшенном переулке. Здесь в боковом флигеле двухэтажного кирпичного особняка жил Юлий. Дом принадлежал доктору Николаю Михайлову, издателю журнала «Вестник воспитания». Но всю редакторскую работу тянул безотказный и работящий, как крепкая крестьянская лошадка Юлий. Часами сидел он воодрузив на носочки. и низко склонившись над большим письменным столом. Он читал рукописи, поправлял гранки, отбирал материал для публикации, пытался разобраться в обилии только что вышедших сочинений, из которых следовало составить рекомендательный список для чтения. В молодости Юлий был народовольцем, теперь убежденным либералом. Он сочувствовал всяким прогрессивным течениям в политике и литературе. Это отразилось и в программе «Вестника», который ставил своей задачей выяснение вопросов образования и воспитания на основах научной педагогики в духе общественности, демократизма и свободного развития личности. Выходил он девять раз в год, ибо Юлий справедливо считал, в дни летних вакаций учителя, как и редактор журнала, должны отдыхать от всякой педагогики.